Джон Абдайк. Рассказы. Перевод с английского. Иностранная литература. Номер 5. 1984 год. Соседи во Христе. Из маленького городка в Южной Дакоте Орсон Зиглер, сын тамошнего врача, попал прямо в Гарвард. 18 лет от роду, среднего роста, средних способностей, впрочем, в лице, под пятнами экземы, на щеках и за чуть болезненным прищуром, не сразу глаз привыкает к городской тесноте после раздольных полей, таилась изрядная самоуверенность. У себя в городке он слыл личностью примечательной, как-никак докторский сын, В старших классах его выбирали старостых, ему выпало произнести прощальную речь на выпускном вечере. Он был капитаном футбольной и бейсбольной команд. Лишь в баскетболе ему впервые в жизни пришлось уступить более достойному. Капитаном выбрали чистокровного индейца. Звали его Лестер пятнистый олень. Он вечно находил с грязными ногтями, вовсю курил, пил, дерзил и своевольничал. В Гарвард Орсон поступил первым из своих земляков и, скорее всего, последним, разве что со временем у него вырастет достойный сын, преемник. Дальнейшая жизнь видела Сорсону ясно. Сначала общий курс по медицине, потом специализация, либо в том же Гарварде, либо в Пенне, либо Еле, потом работа в родном городке. Там уже ждала будущая супруга. Сам выбрал, сам отваживал других парней, сам наказал ей ждать и хранить верность. За два дня до отъезда Урсон покусился, без особого, впрочем, успеха на ее девственность. Эмили плакала, сам он злился на себя, не умех, раззява, ведь он тоже был девственником. В целом, Урсон мыслил весьма отрезво. Нужно многому научиться, многое познать. Хочешь-не хочешь без старания не обойтись. Сколько вот таких пареньков поглощает и перемалывает Гарвард и выпускает во взрослую жизнь с наименьшими, на первый взгляд, издержками. В колледже решили, раз Орсон с берегов Миссисипи, верующий, протестант-методист, то его можно поселить с первокурсником из Орегона, самовером англиканского толка. 14 часов летел Орсон с пересадками в Гарвард, Перед глазами все плыло, руки, ноги затекли, зато успел к сроку. Оказалось, сосед уже вселился. На двери комнаты номер 14 висела табличка. На верхней строчке значилось «Г. Паламаунтон». По стелю окна застлана, рядом на столе аккуратная стопка книг. Орсон стоял на пороге с двумя тяжелыми чемоданами в руках и тупо, сонно моргая, озирался. Очевидно, в комнате кто-то есть, но где — не понять. Глаза слепались, мысли путались, сосредоточиться не удавалось. Его новый сосед сидел босой на полу возле маленькой прялки. Увидев Орсона, он вскочил так проворно, будто его подкинула невидимая пружина. В раз, как по волшебству, перед Орсоном замаячило толстогубое и пучеглазое лицо. Паренек оказался на голову ниже. На нем были узкие небесно-голубые джинсы, грубошерстная рубашка. Из расстегнутого ворота кокетливо высовывался шелковый шейный платок, на голове белая шапка, такую Орсон видел лишь у Неру на фотографиях. Орсон поставил чемодан, протянул руку. Однако парень вместо того, чтобы пожать ее, сложил ладони на груди, склонил голову и что-то пробормотал. Потом ловко смахнул с головы шапку, обнажив светлый, курчавый, петушиным гребнем хохолок и произнес «Меня зовут Генри Пола Говорил он четко и бесстрастно, словно диктор с западного побережья. Потом все-таки пожал руку. Пожал до боли крепко, нарочито крепко. Он, как и Уорсен, носил очки, поэтому глаза, и без того выпученные, точно при болезни, казались еще больше, Взгляд стал пытливее. А я, Орсон Зиглер. Я уже знаю. Надо что-то добавить, что-то значительное и важное, подумал Орсон. От этой минуты зависит наше дальнейшее отношение. Что ж, Генри, значит, нам здесь вместе жить, изрек он, и грохнул чемоданом пол. Хочешь, зови меня, как все, пряхой, а хочешь по имени. Выбирай. Я твою обожаемую свободу ущемлять не собираюсь, по мне хоть вообще никак не называй. У меня и так из-за этого в общежитии уже три смертельных врага. Все, начиная с первых слов в этой бесстрастной спокойной речи, насторожило Орсона. У него самого никогда не было прозвища. Уважительные одноклассники избавили от этой участи. В отрочестве он даже сам придумывал себе клички Орли, Зигги. И хотел, чтобы они прижились, но без толку. И почему его свобода, обожаемая, издевается сосед, что ли? С чего бы Орсену вообще никак его не называть? И как тот успел завести врагов? А ты-то здесь давно? Дружелюбие в голосе Орсона поубавилось. Восемь дней, завершая каждое предложение, Генри самодовольно поджимал губы. А на это что, мол, скажешь? Видно, он принимает меня за просточка легковеры, подумал Орсон, но смирился. Пусть ему уготована не самая лучшая роль, как и не самая лучшая кровать в комнате. Пусть. Неужто 8 дней? Именно. И почти неделю прожил абсолютно один. Я и добирался сюда на попутках. Из самого Орегона? Конечно. Я выехал за годи. Мало ли что, в пути приключиться. Зашил в рубашке 50 долларов на тот случай, если меня обчистят. Однако все обошлось, доехал целым невредимым. Написал на картонке Гарвард, вышел на шоссе, попробуй как-нибудь. Занятные люди попадаются, из бывших гарвардских выпускников. И родители тебя спокойно отпустили? Как бы не так. Они, правда, давно развелись, отец страшно рассердился. Все предлагал мне купить билет на самолет. Я ему говорю, ты эти деньги лучше в фонд помощи индейцам отдай. Это у него на добрые дела и гроша не выманишь. И потом, что я, мальчик, что ли, как-никак, двадцать лет. И в армии уже служил. Генри вскинул руки и отшатнулся, словно его ударили. Потом приложил ладонь к лбу и простонал. «О чем ты говоришь?» Его даже передернуло. Затем он встал на вытяжку и козырнул. «Меня портлендская призывная комиссия до сих пор разыскивает». Он самодовольно подтянул узел шейного платка, расправил его. Урсон заметил что руки у него и впрямь не мальчишечки, жилистые и узловатые, а ногти, как у женщины, покрыты красным лаком. Плевать они хотели на мои религиозные убеждения, только квакерам и менонитам скидка, а мой духовный пастырь их поддерживает. Мне, конечно, предложили вместо армейской службы работать санитаром, но я объяснил, что такое освобождение распространяется и на военное время, «А уж если начнется война, то я сам возьму в руки оружие. Стреляю я отменно, а убивать никого не хочу, просто из принципа». Тем летом началась война в Корее, и Орсона мучилась совесть. Несмотря на зов, долго он не пошел добровольцем. И, столкнувшись с таким рьяном миротворцем, взъерился. Злобно прищурился и спросил, «А чем же ты занимался эти два года?» «Работал на фанерном заводе плещиком вообще отклеют фанеру машины, но их время от времени переполняет клей и заливает. Знаешь, так оно и раз мысли нахлынут, и тонешь в них. Гамлета читал? Нет. Только Магбета и венецианского купца. Ладно, неважно. Значит, нужно эти машины очищать особым раствором. Надеваешь резиновые перчатки по локти и лезешь внутрь. А там тише благодать, сидишь себе, цитаты из древних греков повторяешь... Я так чуть ли не всего Федона наизусть выучил и кивнул на стопку книг. Орсон пригляделся. Много зеленых корешков лабовских изданий Платона и Аристотеля на греческом. Судя по затертым корешкам, книги читали и перечитывали. Впервые Орсона пробрала дрожь, ведь он в Гарварде. Наконец он принялся распаковывать чемоданы. А стол для меня найдется? Конечно, вот этот поудобнее твой... Генри вскочил на еще не застланную кровать и подпрыгнул на пружинном матраце. «И кровать я тебе лучшую оставил, и стол, там не слепит солнце». «Спасибо», — буркнул Орсон. Генри сразу же уловил недовольство. «Хочешь, занимай мою кровать?» «И стол мой бери». Он спрыгнул на пол, подбежал к столу, враз смахнул с него книги. Орсон тронул его за плечо, к чему все это, и поразился, до чего крепкие у Генри мышцы. Не дури, столы же одинаковые. Генри стал укладывать книги на место. Просто хочется избежать всяких размолвок, а я старший, мне и уступать. Все отдам, хоть рубашку со своего плеча. И принялся стаскивать рубашку. На голой шее красовался лишь вызывающего вида платок. Майку Генри не носил. Поймав умоляющий взгляд Орсона, он улыбнулся и стал застегивать воротник. Тебя, небось, бесит, что я написал свое имя на двери в верхней строчке. Прости, я сотру, я думал, тебе все равно. Ну и шутки у соседа. Орсон решил не отставать. А что, и мне прялка полагается? Генри подпрыгнул на одной ноге, отступил на шаг и смешался. Это просто так, я оставлю эксперимент. После занятий йогой приду по полчаса в день, прялку из Калькутты выписал. «Так ты еще и йогой занимаешься!» «Кое-какие простейшие позы знаю, хотя в позе лотоса и пяти минут не просижу, лодыжки болят». «Ты говорил, что у тебя и духовник свой?» Генри взглянул на него с любопытством. «Неужто и впрямь интересно?» «Ну что ж, раз спросил, отвечу». «Я считаю себя приверженцем англиканской церкви, исповедую взгляды Платона, преклоняюсь перед Ганди». Он сложил руки на груди. Отвесил поклон и продолжал. Мой духовник не любит меня. Епископ Орегонский уговаривает меня идти в армию. Я и здесь получил аудиенцию у местного епископа, но ему, видимо, тоже пришелся не по душе. Из-за своих взглядов я еще в колледже своего научного руководителя против себя настроил. Сказал, что не собираюсь выполнять требования программы по науке. Наука то чем виновата? Зачем тебе это? Ты ж просто так спросил. «Пожалуй, ты прав», — согласился Орсон. «Что ж, если решил проверить мой характер, пожалуйста. Я считаю, что наука — суть дьявольское наваждение, человеческая гордыня. Надуманность ее хотя бы в том, что ее положение так переменчиво. Я говорю своему руководителю, зачем тратить четверть учебного времени, изощряясь в гипотезах, которые устареют, не успею я окончить университет. Лучше я это время потрачу на Платона». Господь с тобой, Генри, только и ахнул Орсон, Все существо его восстало против таких речей. А как же медицина, спасающая жизнь миллионам? Неужели ты это всерьез? Вообще-то лучше звать меня Пряхой. Хотя тебе, наверное, нелегко общаться со мной, и поэтому зови как хочешь, лишь бы на пользу. Давай я тебе поговорим. Ты из семьи врача. В школе отличник. А я вот по всем предметам едва тянулся. Ты приехал в Гарвард, чтобы впитать в себя все многообразие жизни восточного побережья, что неоценимо для человека, родившегося и выросшего в провинциальном городке на Среднем Западе. Кто тебе все это рассказал? Орсон даже покраснел. Генри слово в слово повторил его прошение о приеме в Гарвард. В университетской канцелярии. Я попросил у них твои документы. Сначала не давали, но я объяснил, что, коль скоро они поселили меня, вопреки просьбе, ни одного, то я имею право поинтересоваться своим будущим соседом, чтобы избежать возможных размолвок. И они дали тебе все мои документы? Еще бы! Люди, не имеющие твердых убеждений, не способны долго сопротивляться. И Генри удовлетворенно сомкнул губы. А зачем приехал в Гарвард ты, не утерпел Орсон? По двум причинам. Генри выставил два пальца. Из-рафаэля Демоса и Вернера Джейгера. Орсон не знал этих имен и лишь спросив, друзья ли они, Генри, спохватился вот дурак-то. Но Генри кивнул. С Демосом я сам познакомился. Милый старик, ученый и очаровательная молодая жена. Ты что же так и приперся к нему домой? Здрасте, вот он я. Тонким фальцетом выкрикнул Орсон, голос у него порой срывался и делался писклявым. Орсон причислял это к своим недостаткам. Генри часто заморгал, и Орсон вдруг увидел перед собой совсем беззащитного, щедушного мальчишку, одетого по-пижонски. На голом черном полу выделялись его босые ступни, корявые, желтоватые, с коротко подстриженными ногтями. «Сказать, что я приперся, пожалуй, нельзя. Просто как всякий путник зашел на огонек. По-моему, ему было приятно общаться со мной». Он отчеканил каждое слово, замолчал, Но вопреки обыкновению не поджал губы. Орсон поразился не соседским фокусом и трюком, а тому, что кажется обидел его, если это не складное существо вообще способно обижаться. Внезапно Генри оказался на полу, так же внезапно, как ранее предстал перед сонным усталым Орсоном, точно на полуслове провалился в невидимый люк и вновь принялся прясть. Нить он пустил вокруг большого пальца ноги, чтобы лучше натягивалось, а другой ступню ритмично жал на педаль. Работа полностью поглотила его. Наверное, так же он забирался в чрево машины на фанерном заводе, отгораживался от всего мира и строил свои теории, где все перевернуто, с ног на голову. Орсон принялся распаковывать чемодан, пригорюнился. Кругом все чужое, непривычное. Как же мама раскладывала вещи. Носки и белье в один ящик, рубашки и носовые платки в другой. Как далеко, невозвратимо далеко, дом. Черный пол вдруг глянул на него страшный, бездный, даже голова закружилась. Ритмично щелкала прялка. Орсон с тоской подумал о своем соседе. Тот размышляет о серьезном, важном, а он, Орсон, как школяр, лишь бы учиться лучше. Конечно, суждения Генри невежественны. Сам же говорил, что по всем предметам едва отянулся, Но это слабое утешение. Невежество опасно. Орсон склонился над тумбочкой. И что он за размазня, ни с восхищением внимать новому знакомому, ни напротив воспротивиться его гнилой философии не может от одного присутствия Генри на душе пакосно. У Орсона с детства была почти маниакальная привычка к чистоте, и теперь ему всюду мерещился клей. Вот он липким месивом растекается, по чемодану вяжет руки. Соседи не проронили ни слова, покуда гулко и значительно не ударил колокол. Вроде рядом и будто издалека. Может, это стучит в сердце вечности. А в паузах... Особенно четко проступают суетные, мелкие звуки и видения. Приглушенный шепот листвы в парке, привыкшему к степям Орсону деревья за окном казались тропическими зарослями. Беспокойные блики и тени на стенах, и сами стены будто ожили, зашевелились. Солнечный луч, пронзивший стаю пылинок, а, может, это и не пылинки, а крошечные ангелы, все уместятся на булавочной головке. Шорох шин по асфальту, скрип тормозов. И звуки, и видения эти вдруг нахлынули разом. Заполонили всю комнату. Нечем дышать. На лестнице в коридоре затопали, дверь распахнулась. На пороге стояли ребята в пиджаках и при галстуках. Здорово, пряха, поднимайся к старина. Надо же, все еще босиком, но ты даешь. Снял бы косыночка, то уж больно хорош. «Обрати взор свой, Опряха на Лилею. Не сеет, не жнет и пряжу не придет. И все же истина, истина, говорю, даже великий Соломон не уподобится ей в красоте. Аминь, братья. Тебе, Фич, только проповеди читать». Никого из ребят Орсон еще не знал. Пряха поднялся. Не обращая внимания на шутки, стал знакомить гостей с Орсоном. Прошло несколько дней. И Орсон сложил представление о каждом. Стоило лишь присмотреться, и пестрый, поначалу однородный муравейник стал распадаться на ячейки комнаты. И в каждой два непохожих существа соседа Сильверстайн и Кошланд, Доссон и Керн, Янг и Картер, Петерсон и Фич он выше, в комнате над Орсоном и Генри, жили Силверстайн и Кошланд. Нью-Йоркские евреи, а о евреях Орсон знал лишь по Библии, да еще то, что это вечно унылые и скорбные люди, очень музыкальные, прозорливые и несчастные. Однако Силверстайн и Кошланд вечно шутили, кривлялись, играли в карты и шахматы, ездили в Бостон в кино, пили кофе в закусочных на площади, Учились они один в Бронксе, другой в Бруклине, в школах для одаренных и перед университетом, храмом, науки отнюдь не благоговели. Все, чему их учили на первом курсе, они уже давно знали. Зимой Кошлан занялся баскетболом, и потолок в комнате Орса находил ходуном, когда наверху тренировались. Вместо баскетбольного они довольствовались теннисным мячом, вместо корзины баскетбольной мусорной. Однажды днем прямо на кровать Орсона свалился целый пласт штукатурки. За стеной в двенадцатой комнате жили будущие писатели Досон и Керн. Первый из Агайю, второй из Пенсильвании. Сутулый и неуклюжий Досон лицом смахивал на глупого, добродушного щенка, хотя характер имел отвратительный. Он подражал Андерсону и Хемингуэю и писал по газетному сухо и сжато. Воспитывался он атеистом от того пряха, как никто в общежитии озлоблял его. Орсону он, однако, пришелся по душе. Они, такие разные по натуре и поведению, родились в одной и той же среде, питавшей их сердца и души, на Среднем Западе. С утонченным и жестоким керном найти общий язык труднее. В нем угадывался человек из краев восточных. Сын фермера, необыкновенно чувствительный и нервный, отсюда его многочисленные болезни, начиная с конъюнктивита и кончая геморроем, несносный курильщик и болтун. они с Доусоном любили перестреливаться шутками сиюминутками. по вечерам Орсон слышал, как за стеной соседи с ходу сочиняют эпиграммы на преподавателей, товарищей, высмеивают учебу. однажды Доссон пропел: зовусь я Орсон Зиглер, приехал из Дакоты. и Керн неносно подхватил Я анонист заядлый, к учебе нет охоты. Через Коридор в 15-й жили негры Янг и Картер. Картер родом из Детройта. Очень темнокожий и всегда хорошо одет. Говорил небрежно, обрубая слова. Любил посмеяться удачной шутки, порой хохотал, да и коты, до да слез. До такого состояния его виртуозно умел доводить Керн. Янг худой, кожа у него посветлее. Света солодового пива, стипендиат из Северной Каролины, из глубинки. Он отчаянно тосковал по дому по теплой зиме. Керн прозвал его братица Посум. Днем Янк обычно спал, а к ночи садился на кровати и наигрывал на губах, подражая трубе. Поначалу он перед обедом выдавал соло на горне и все общежитие, и зеленый парк внимали трепетным, томно-сладким звуком сентиментального путешествия, теннессийского вальса. Здорово у него получалось. Потом, правда, взяла вверх тактичность. Точнее, Гарвард пробудил в нем поколениями дремавшее рабское стремление не выделяться, быть как все. И столь безобидные концерты прекратились. Янг даже от солнца стал прятаться. А по ночам... Через коридор до сонного Орсона долетали тихие, почти стыдливые рулады. Картер всегда подчеркнуто произносил имя соседа полностью, да еще непременно по слогам «Джонатан», будто какое покрытое пылью веков, точно выуженное из учебника имя вроде «Ларош-Фуко» или «Демосфен». В дальнем конце коридора в комнате под несчастливым номером тринадцать. Непонятно, как уживались Петерсон и Фич, оба узкоплечья и широкозадые, но на этом их сходство как внешнее, так и внутреннее кончалось, не понять, почему в Гарварде их свели вместе. Темноглазый, со скошенным черепом франкенштейновского чудовища Фич, вундеркинд из штата Мэн, был помешан на философии, В голове у него роились самые невероятные теории, прорастали семена грядущего в конце учебного года душевного разлада. Петерсон, милый швед, кожа у него тонкая, почти прозрачная, даже на носу заметны голубые прожилки. До университета он каждое лето подрабатывал в отделе хроники газеты «Дултск Вестник» и нахватался всяких репортерских привычек, сквозь зубы бросал ядовитые замечания, Любил пропустить стаканчик виски, шляпу лихо заламывал на затылок, швырял непотухшие сигареты прямо на пол. Каким ветром его занесло в Гарвард, он и сам толком не знал. Не мудрено, что после первого курса он не вернулся. Но пока эти двое, еще не ведая о скорой разлуке с Гарвадом, удивительнейшим образом уживались в одной комнате, и не только уживались, но и дополняли друг друга. Фич был в быту совершенно беспомощным и неприспособленным, даже на машинке печатать не умел. Он лежал в пижаме на постели, нервно дергаясь и гримасничая, диктовал свою работу по литературе или языку, и многословно, со ссылками на книги, не указанные в программе, а Петерсон отчаянно молотил двумя пальцами по клавишам машинки, и из бессвязного монолога рождался печатный вариант. Терпимость и заботу он проявлял воистину материнскую. В случае с Фичью появиться в столовой в пиджаке и при галстуке, студенты обязательно съязвят, дескать, это Петерсон надел его. Взамен Фич отделял приятеля идеями и сонмище распиравшего его большую неказистую голову. У Петерсона же не одной, хоть шаром покати. Ему не под силу было сравнить святого Августина с Марком Аврелием или противопоставить одного другому, или вынести оценочное суждение. Все его способности завяли на корню под грязью и мерзостью виденного в детстве. Трупы на месте происшествий, пожарища, полицейские, проститутки. Но в Гарварде нашлось применение ему нянчить фича и Орсаным крепко завидовал. Впрочем, завидовал он всем соседям, если видел, что их хоть что-то связывает. Родной край, цвет кожи, внешнее сходство У него с Пряхой ничего общего, кроме комнаты, в которой они принуждены жить вместе. Впрочем, нельзя сказать, чтобы Пряха особенно досаждал ему. Предельно аккуратный, очень собранный, нарочито внимательный. Вставал в семь утра, молился, занимался йогой, прял, шел завтракать. И частенько до вечера Орсон его больше не видел. Ровно в одиннадцать. Пряхо ложился спать. Если мешал шум, затыкал уши резинками. Если свет укрывал лицо особой черной маской и засыпал, несмотря ни на что. Днем неукоснительно следовал своему расписанию. Помимо четырех обязательных лекций посещал еще две. Занимался борьбой три раза в неделю, чтобы укрепить себя физически. Не мытьем-то катанием напрашивался в гости к Демосу или Джейгеру добился аудиенции даже у епископа Массачусетского. По вечерам успевал еще на бесплатные лекции чтения, вступил в благотворительное общество и дважды в неделю после обеда навещал беспризорных детей в исправительном заведении в Роксбери. Хватало времени брать уроки фортепианной игры в Бруклине. Орсон порой виделся с ним только за обедом в студенческом клубе. Там за общим столом собирались первокурсники Новые знакомства в первую студенческую осень еще хрупкие и неустойчивы, а разницы в интересах еще не разобщает, и чаще всего разговор заходил о том, что привлекало всеобщее внимание. О пряхином вегетарианстве. Пряха брал двойную порцию тыквенной каши и фасоли. Фичу вечно не терпелось найти изъян в его строгой теории. «Но ведь яйца-то ты ешь!» — заводил он. «Ем!» — отвечал пряха. А с куриной точки зрения яйцо это младенец, верно? Конечно, если яйцо оплодотворено. Ну, а окажись среди неоплодотворенных яиц. Одно с зародышем, а такое запросто, может быть, сам видел. Я дяди на птицеферме помогал. Как тогда? Если я вижу эмбрион, то, конечно, не ем такое яйцо. И пряха самодовольно поджал губы. Фич ликующий взмахнул рукой с вилкой, ткнул ею вниз и заключил. А какая разница? куриц одинаково больно расставаться с любым яйцом, а зародыш все равно еще не осознал своего бытия. Значит, он и не животное, а растение, так, травка. Будь ты истинным вегетрианцем, ты бы поедал такие яйца с особым удовольствием. Он так резко откинулся на спинку стула, что едва не опрокинул его, но удержался, ухватившись за край стола. «А мне, думается, — подал голос мрачный Досон, — Разговоров таких он терпеть не мог, ибо в них не блеснешь своим парадоксальным мышлением, что психоанализ куриной души здесь ни при чем. Очень даже при чем? Керн откашлялся, прищурил больные воспаленные глаза. Я считаю, что именно в маленьком, глупом, курином уме, хоть одна извилина, до да найдется и достигает кульминации вселенская трагедия. Представь себе внутренний мир курицы. Ведом ли ей дружба? Ее окружает свора крикливых, злобных сплетниц кур. Ведом ли ей домашний очаг? Для нее это загаженный насест, а пища? Несколько жалких, втоптанных в грязь зерен. Любовь. Редкие наскоки петуха, а жен у него целый курятник. И вот, в один прекрасный день, в этом жестокосердом мире, как по волшебству появляется ее плод. Яйцо, неспосланное по ее разумению, богом. Да чего же оно такое такое ровное, такое округлое, твердое и в то же время хрупкое, дорого ей? За его матовыми стенками колышется жизнь. Картер сморщился, наклонился над тарелкой, закрыл глаза, черное лицо исказилось гримасой. Уф, он глубоко выдохнул, от твоих речей наизнанку выворачивает. Это еще цветочки, важно, продолжал Керн, ягодки впереди. Сидит-сидит курица, высиживает свое пока безликое, безрукое, безногое детище. Крылом чуя, как пробуждается жизнь в яйце, ничего не подозревает. Тут он с надеждой взглянул на Картера, но черный паренек закусил губу и сдержался. Как вдруг является огромное, пропахшее пивом и дерьмом чудище, человек. И отнимает бесценные сокровища. И все почему? Да потому что вот он... Керн выбросил вперед через весь стол руку, и пожелтевший от табака указательный палец едва не уперся в пряхин нос. Наш святой Генри Паламаунтон никак не насытится, все ему мало. «Хочу яиц!» — орет его ненасытная утроба, и пока он пожирает детей куриных, ему наплевать, скольким детям человечьим угрожает какой-нибудь жестокий хряк или коварная свинья. Досон бросил на стол вилку с ножом и, сгорбившись, вышел. Керн покраснел. Все сидели молча. Петерсон сложил пополам ломтик мяса, отправил в рот, прожевал и обратился к пряхе. «Ну что ты в самом деле? Если уж кто убил живую тварь, почему бы ее не съесть? Ведь это теперь уж все равно». «Не понять тебе», — просто ответил Генри. «Слушай-ка, пряха!» — окликнул его с другого конца стола Сильверстайн. «А как насчет молока? Ведь его и телята пьют. Значит, ты отнимаешь у них пищу?» Орсон не выдержал. «Ты не прав!» — после долгого молчания голос у него срывался. «Наверное, только в Нью-Йорке не знают, что молочные коровы телят не выкармливают. Вот ты мне, пряха, лучше скажи. У тебя ведь ботинки кожаные?» «Верно, кожаные!» — Генри посуровил. До сели он защищался с улыбкой, сейчас же губы недобро сомкнулись. Но кожа-то свиная. Ее сняли с убитого животного. Ты сейчас, как Петерсон, говоришь, убивают их потому, что тебе нужны кожаные ботинки, кожаный ремень, кожаный бумажник. И ты причастен к убийству не меньше, чем все мы, а может и больше. Ни один из нас, как ты, об этом не задумывается. Пряха неторопливо сложил руки на краю стола, словно собираясь молиться, и заговорил. Голос у него сделался, как у диктора, вернее, как у спортивного комментатора, на одном дыхании, но не повышая голоса, рассказывающего о финише забега. Ремень у меня, насколько мне известно, из искусственной кожи. Бумажник мне давным-давно, когда я еще не был вегетарианцем, подарил брат, прошу не забывать, что до 18 лет я ел мясо, а хочется мне его и по сей день. Я бы отказался от яиц, как и многие вегетарианцы. Если бы нашла сравноценные по содержанию белка замена. А другие употребляют и рыбу, и экстракт печени. Я так не хочу. Что касается ботинок, тут сложнее. В Чикаго одна фирма шьет обувь по заказам строгих вегетарианцев. Очень дорогую и очень неудобную. Однажды я заказал у них ботинки и едва не сгубил ноги. Свиная кожа, в отличие от синтетики, пропускает воздух и нога дышит, а ноги у меня, надо сказать, чувствительные. «Согласен, это уступка с моей стороны, но вынужденная. Если уж на то пошло, то, играя на пианино, я потворствую истреблению слонов, а пользуюсь зубной щеткой из натуральной щетины. Чистить зубы приходится часто, в овощах много углеводов. Отправляю на убой свиней. С ног до головы я залит кровью и молюсь, где ночь на прощении». Он взял вилку и вновь принялся за тыквенную кашу. Орсон растерялся. Он ведь хотел помочь пряхе, защитить его, а вышло, что он самый лютый враг. Надо как-то оправдаться. Есть отличные парусиновые туфли на каучуковой подошве. Непременно посмотрю, — кивнул пряха, — но если верить твоим словам, они очень уж щегольские. За столом засмеялись, и разговор на том прекратился. После обеда Орсен пошел в библиотеку. У него началась изжога, в желудке тяжесть, последствия столь огорчительного разговора. Противоречивые чувства столкнулись в душе. Ему никоим образом не хотелось прослыть сторонником Пряхи. С другой стороны, становилось обидно за соседа, когда на того нападали. Разве не достоин он уважения? Ведь старается жить по своей вере. А насмешники вроде Фичи и Керна только себя унижают. Пряха всерьез с ними и не спорил. Все нападки парировал с улыбкой. Только с ним, с Орсоном сражался, как с заклятым врагом. И поставил его в дурацкое положение. Почему так вышло? Может, Пряха подумал. Раз Орсон христианин, ему за всех и отдуваться, но ведь и Картер по воскресеньям ходит в церковь, нарядившись в голубой в полоску костюм и из нагрудного кармана торчит уголок платка с монограммой. Петерсон тоже считается пресвитерианцем, да и Керн раз Таяс вышмыгнул из церкви. Даже Кошланд соблюдает посты и праздники, то занятия пропустит, то к обеду не явится. Так почему же? Почему же, снова и снова спрашивал себя Орсон, пряха ополчился против него? Впрочем, что если так огорчаться? Да наплевать на пряху. Прям ли тот достоин уважения? Почерк детской. Буквы выводит, как в первом классе. Зачет издал кое-как, даже своих любимцев Платона и Аристотеля. Не хватало еще, чтобы его, Орсона, поучали всякие недоумки. Орсону было очень обидно что не нашелся в застольной беседе, будто незаслуженную двойку получил. Он мысленно нарисовал график отношений с пряхой. Кривая Орсоновых благих помыслов тянулась все выше и выше, а кривая полезного действия катилась к нулю. И на фоне этого графика виделись ему самодовольно поджатые губы, бесстыжие рыбьи глаза, узловатые с желтым оттенком руки и ступни пряхи. В библиотеке, на занятиях, на улице Перед Орсоном вдруг возникал выпученный, бессмысленный глаз Желтый ноготь на большом пальце ноги Видение разрасталось, заволакивало взгляд Орсона дремотной пеленой Однажды, февральским днем, сидя в двенадцатый у Досона и Экерна, Он к собственному удивлению вдруг произнес в полголоса Как я его ненавижу! И повторил уже громче Голос сорвался, на глаза навернулись жаркие и тщетные слезы. После Рождества ребята вернулись к канику, их ждала неизбежная, как судьба, и неизведанно страшная, как ад, сессия. Семестровые экзамены в новинку придется покорпеть над учебниками. Большинство пришло в Гарвард из частных школ, и им приходилось на первом курсе тяжелее всего. Правда, выпускники Эксетера Или гротона, этих Гарвардов в миниатюре, в первом семестре резво плыли по течению, уповая на то, что ветер удачи и впредь будет сопутствовать им, не ведая, что вскоре сядут на мель, их самоуверенность даст течь и потянет на дно, кто запьет, кто облачится в рассвеченную бравадой меланхолию. А университетская стихия безжалостна. Весь балласт, все лишнее, за борт. Дума на рождественских каникулах Мама принялась откармливать похудевшего, по ее мнению, Орсона. Он, в свою очередь, ахнул, увидев, как похудел, и резко сдал отец. В первые дни Орсон часами слушал музыку, по радио, либо разъезжал по узким проселочным дорогам, окаймленным ослепительно белым снегом. Какое просторное, какое чистое небо! Раньше он этого не замечал. Здесь, дома, Даже зимой, когда температура ниже нуля, высокое солнышко все равно греет. Встретился Орсон и со своей невестой, и вновь встреча закончилась ее слезами. Вслух Орсон признал, что за неудачу корит лишь себя, а в душе укорял ее, могла бы помочь. Он вернулся в университетский городок. Там шел дождь, это в январе это. На асфальте грязные следы мокнут под дождем велосипеды и девушки из соседнего Рэдклифского колледжа в плащах и теннисных тапочках. Пряха на Рождество оставался в общежитии и отметил праздник постом. Только теперь, за месяц до экзаменов, с утра до ночи, сидя над книгами и конспектами, Орсон понял, как мало знает, как небогат умом, как и впрямь противоестественные напрасно учения. Гарвард, однако, щедро вознаградил его труды. Три экзамена на отлично, один на хорошо. Пряха же едва-едва заработал две четверки, едва уда. Керн, Досон и Сильверстайн сдали экзамены успешно. Петерсон, Кошланд и Картер посредственно. Фич завалил один, а Янг три экзамена и стал в университете притчи во языцах. Бледнокожий негр, незаметно, точно прокаженный, старался выскользнуть из общежития и также тайком прошмыгнуть обратно. Не услышать больше соло на трубе или горни. Сильверстайн и Кошланд приняли в свою баскетбольную команду и картера и раза три-четыре в неделю вместе ездили в Бостон в кино. Кончаются экзамены, и в разгар мягкой кембриджской зимы наступает благодатная передышка. Студенты загоди выбирают новые предметы, иногда даже на курс вперед. Присматривают, словно новую шляпу, в магазине новых преподавателей. Незаметно прибывает день, раз-другой завьюжит. В университетской газете промелькнет непривычная заметка о победе пловцов или теннисистов. Падут на снег голубые тени, весна не за горами. И вот уже подрезают кроны вязов, и они стоят, словно застывшие фонтаны. У кафе Альбиани толпятся студенты, кружочки снега на асфальте, от подошв точно серебряные монеты, красные кирпичные здания, сводчатые ворота, несуразные, как большие сараи, дома на гремучей улице, старые профессорские кафедры. Сегодня все это твое, первокурсник, но только сегодня. Завтра явятся другие наследники. Переплеты учебников изрядно потрепаны, Значит, прибавилось знаний, учитавших, Тянет ремень сумки с книгами, тянет точно сокол, поводок охотника, уж не так тоскуешь по письмам из дома. Часы уже не летят друг за другом, а тянутся долго-долго. Успеешь и позаниматься и за девушкой приударить, и с приятелями наговориться, чтобы утолить, впрочем, едва ли утолимую жажду познать ближнего. В такую-то минуту. И сорвалось с губ Орсона то злое, но от сердца признание. Досон даже отвернулся, словно боясь заразиться Орсоновой злобой. Керн растерянно заморгал, закурил сигарету и спросил, «А что, собственно, тебе в нем не нравится?» «Ну как тебе сказать?» Орсон заерзал на черном изящном, но жестком стуле мелочи всякие. Получит, например, повестку от призывной комиссии Спортленда и рвет, не прочитав обрывки в окно. А ты боишься, что и тебя упекут в тюрьму, как соучастника? Да нет, наверное, нет. Просто он из этого устраивает показуху. Пряха вообще любит показуху. Видели бы вы, как он молится. А тебе-то откуда знать, как он молится? Каждое утро вижу. Станет на кровати на колени, упадет ниц, да еще руки по сторонам раскинет, и Орсон для убедительности развел руки. «Боже, правый!» — воскликнул Досон. «Вот это да! Прямо средневековье какое-то! Да куда там средневековье? Прямо реформация наизнанку!» «Я, конечно, тоже молюсь!» Орсона даже передернула, «Да чего же подло придает он пряху! Но показухи не устраиваю!» По лицу Досона пробежала тень. «Святой он!» — сказал Керн. «А вот и нет!» — заупрямился Орсон. «Ума у него маловато! Я с ним сдавал экзамен, видел, как он в математике плавает!» А книги на греческом у него на столе, он по день открывал. А потрепанные они, потому что у букиниста купил. А на что, святому ум, — возразил Керн, — у него сила должна быть, а пляха сильный. Посмотри, как он борется, — поддакнул Досон. Да ничего особенного. В сборную первого курса не попал? Да и на пианино, наверное, играет так, что уши затыкай. Нет том ты все что-то говоришь», — сокрыв глаза, произнес Керн, — «не понимаешь ты пряху, главного в нем не видишь. Вижу насквозь, вижу, что он пытается выставить в себе главным, да только все это, чтобы пыль в глаза опустить, поддельное все. И викторианство, и сострадание голодающим индусам, на поверку он чертовски холодный и равнодушный, отродясь таких не встречал». «Как по-твоему?» ты Орсон и впрямь так думает, спросил Керн Доссен. Нет, конечно. И на сумрачном лице Доссена заиграла глуповатая щенячья ухмылка. Наш Орсон пуп не отстаلوب. Прости, не расслышал. Орсон пуп или Орсон сноп? Керн лукаво сощурился. Пряха, очкастая ряха, раззадорился Доссен. Пряха, парень рубаха, не отстал от него Керн. Орсон понял, что избрав его козлом отпущения, соседи тем самым сохраняют зыбкий мир между собой. Он ушел, изобразив обиду, хотя в душе даже радовался. Наконец-то у него появилось кое-никакое прозвище ⁇ Орсон Поп. Спустя несколько дней Орсон, Пряха, их соседи за стеной и Фич. Пошли в новый лекционный зал послушать Карла Сендберга. Пряха решительно повел приятелей к свободному ряду. Орсону не хотелось сидеть вместе с ним, он выждал, пока рассядутся остальные, и сел подальше от пряхи. Впереди того сидела девушка с длинными, нистово-рыжими волосами, скрывавшими спинку кресла. Но игриво изумился Орсон. Сразу вспомнились лошади, дом, бескрайние пшеничные поля, бездонное небо, ласковое солнце.